Глава 43. Первый друг. Колесясь на спине у Нагусео Сана, я протяжно зевала, задрав свою голову к небу. Зевая, я случайно выдыхала прохладный воздух. Что-то было немного и вокруг холодновато. Похоже, нужна одежда. Я уже просто не могла об этом молчать. Хотелось бы уже купить где-нибудь одежду и поскорее, но пока мы не пересекли границу, об этом можно даже не думать. Мне пришлось бы проходить все это время в одеялке, чтобы все это вытерпеть. Чтобы добраться из королевства в республику, мне пришлось пересечь бы эти горы. И, кстати говоря, наглусал с Саня, мы сегодня выдвинулись очень даже рано, и, скорее всего, добрались бы быстрее, если бы он бежал, но я его остановила, потому что из-за скачки мне было немножко некомфортно. Ладно, я посплю немножко подольше. Ну, Разве ты не только что проснулась? Ну и что с этим не так? Произнеся последние свои слова, я довольно усталым голосом продолжила дальше спать. Казалось мысленно, Нагусао-сан даже находился где-то в другом месте, потому что так и не ответил. А в его шаге я чувствовала некоторое раздражение. Я сказала что-то не то? У меня были некоторые догадки, но... Если Нагусео сам-сам мне ничего не расскажет, выпрашивать, в принципе, у него я это и не буду. Это довольно хлопотно. Ладно, ну, сообщи мне, если проголодаешься, устанешь или захочешь пить. Я выбросила все свои догадки из головы, прикрыла глаза, пытаясь будто уснуть, и стоило лишь только окружающему пейзажу пропасти с виду, как на меня напала сонливость. Но, уже погружаясь в сон, я вдруг что-то почувствовала. Негусео-сан, а ты бы не мог немножко остановиться? <смех> Кажется, девочку чувствовал. Да, она, похоже, приближается. Продолжил мою мысль Негусео-сан. Помимо прочего, мы разделяли наши ощущения запахов, поэтому нам было проще достигнуть некого взаимопонимания. Негусео-сан остановился. Я чувствовала смесь слабого запаха лисы и сладкого аромата, свойственного девушкам. Запах определенно принадлежал кузу Хичан, но, похоже, исходив от нее вчера неприятный запах, уже пропал. Возможно, она приняла ванну. Интенсивный запах становился сильнее и сильнее. Очевидно, она направлялась именно к нам. И, открыв глаза, я заметила, как по полю плывет что-то по цвету лисы. харжи сам! Громко окликнула меня Кузухачан, Хачан, подбежавшая еще быстрее, чем раньше. На ней не было больше той отвратительной одежды. Теперь она была одета в кимоно с нарисованным на нем красным цветком, таким же, как у ее матери. Она явно была одета лучше, чем раньше. Качество ее хвоста... М -м -м. Ее шерстка явно стала больше блестеть. вот хвостов... стало три... То есть ее уровень поднялся? Помахивая своим тройным хвостом, она подходила ко мне, несмотря на огромный размер с ее саму рюкзак. Дыхание оставалось таким же ровным. Неужели она не уставала во всю бега с такой тяжестью? А? что такое? Почему ты меня не дождалась? А я? Я никак не могла уловить некоторого смысла в её словах. Зачем? Подождать? Моя недогадливость даже рассердила Куза Хо Поставив свой рюкзак на землю, она окинула меня строгим взглядом. Эй, оржи Когда я ушла, я же оставила тело своей матери, верно? Ну да, такое есть. Хм. А тебя на мысль-то не наталкивало, что я ещё вернусь? Почему ты меня не подождала? После того, как я оплакивала свою мать, мне пришлось немало так за тобой побегать. Да нет, я была в курсе, что ты вернёшься, но мои дела на этом закончились. Мне... Ты ведь принесла мне извинения, поэтому... Я... Я... Я заеду от тебе, В общем-то, я решила, что могу уйти. У тебя что, друзей нет? Не в бровь, а в глаз. Это была правда. Никого из тех, кого я знал до этого, другом назвать не мог. Даже не задумывался о том, нужен ли мне вообще друг. Я просто принимал то, что мне давали. Всё верно. У меня такого нет конце-то концов. Нет, я, конечно, не могу рассказывать много о моих-то друзьях, но меня учила моя мать о том, что надо хорошо общаться с друзьями. И вообще, я идеально подготовлена для дружбы. Она ведь не про воображаемых друзей, да? Ну, такую мысль вслух я решила не повторять. Кузухачан чан слишком гордая. если я скажу ей это, то... Не думаю, что стоит ей это говорить сейчас. Это будет плохая идея. Высгремовав на себя огромный рюкзак, Кузахачан подошла ко мне и погладила бок нагусялсана. После чего посмотрела на меня и сказала: "Короче говоря, с этого момента рассчитываю на тебя. Что ты имеешь в виду? Ну, я бы хотела благодарить тебя, поэтому буду следовать за тобой. Зачем тебе это, Кузухачан? Ты ведь даже не знаешь, куда я иду. Я, честно, не видела в этом смысла. Намерения её были мне просто неясны. И после того, как я вернула ей ту услугу, я считала, что наши отношения с ней закончились. Не могла понять вообще, о чём она сейчас говорила. Рассматривая меня и видя сомнения на моём-то лице, Кузухачан почему-то улыбнулась. Её лицо чем-то напоминало мне её мать. Куда бы ты ни пошла, я пойду за тобой. Тем, кто сказал, что я могу жить так, как захочу, была ведь именно ты. Разве это не значит, что я могу свободно следовать, куда хочу и за кем угодно? По-моему, я сказала только то, что ты можешь жить, как хочешь. А, да. Это ведь именно я и сказала, и не могла отказаться от таких слов прямо сейчас. Из-за того, что я не очень любила ущемлять свободу других людей, теперь... Пострадала это моя собственная свобода. Не хотела бы брать сейчас на нее излишней заботы, но... Если я сейчас не позабочусь о ней, то кто потом позаботится обо мне? Ладно, берусь за дело тогда. Возможно, она и вернет мне мою услугу. К счастью, у нас было много еды и воды, и к тому же Кузухачан взяла с собой довольно большой багажик. Думаю, это не принесло бы больших затруднений, если бы я взяла её с собой. Мне так казалось. Как твой друг, рассчитываю на тебя, Аржесан. А спасибо. Хоть я и не до конца понимал, но, судя по всему, меня сделали другом. А, спорить об этом было слишком хлопотно. Количество сопровождающих меня людей увеличилось на целого одного. Но значение это не поменяло. Моя конечная цель оставалась никак неизменной. Покинуть королевство и найти того, кто кормил бы меня всю жизнь и любил. Вот и всё. Пойдём на Кусао-сан. Понял. Пожалуйста, подождите. Перед этим я хотела бы позаботиться об одежде ржи Так, минутку. Ты, ты принесла с собой одежду? что? «Нет, я я прямо сейчас сошью. Тебе нужно немного спуститься. Давай. Ну же?» Кузуха Чан попросила меня подойти. «Ну, шить-то я умею. Я мог легко починить порванную одежду, но то, что она умела создавать новую с нуля, очень сильно впечатляло. Она была довольно груба, но если у меня будет новая одежда... Думаю, я смогу смириться с этим, поэтому я послушно слезла с Нагусео. Я буду рядом. Позовите, как закончите. Ладно. Так, думаю, я за день справлюсь примерно. Нормально? Нет проблем. Похоже, его действительно смущало мое тело, поэтому нагусео сам ушел. Самого меня не сильно-то волновало оно. Но если... У него самого с этим проблемы, то смысла не вижу с ним спорить. Лучше оставить его в покое. Так, мне нужно снять некоторые мерки. Эм... О, Харджесон, у тебя белую кожу. Серьезно? Может потому что я вампир? А, да точно. Подожди, а как ты солнцем справляешься? Моя мама как-то говорила, что вампиры, раз магией со свойствами тьмы, и когда они под воздействием солнечного света, то боль сильно испытывают. Тебе ведь не больно? Нет, все в порядке. Я обладаю высоким уровнем сопротивления к свету и невосприимчивость к священному атрибуту. Может, к телу вернемся? А, -а, а, да, пожалуйста, стой вот так. Начну снимать мерки. «Вот так?» Мне были неизвестны причины, почему уши и хвостки Захисан весело виляли из стороны в сторону. Было немножечко интересно, правда, но... Что ей доставляло столько счастья? Став моим другом, это ничего хорошего попросту не принесло. Друг, да. Слово, о котором раньше я никогда не задумывался. И прокручивая в голове слово, которое я еще не до конца понимала... Я снял одеяло. Дующий ветер ощущался прохладно на влажной коже, но в то же самое время это было даже приятно. Я закрыл глаза, полностью положившись на руки Кезухи Чан, и у меня возникало некоторое множество сомнений, но это были просто обычные чувства, когда закрываешь глаза. Ах, скорее бы уже закончить и пойти вздремонуть.